Мне нравится, что вы больны не мной. Мне нравится, что я больна не вами, что никогда тяжелый шар земной не уплывет под нашими ногами. Мне нравится, что можно быть смешной, распущенной и не играть словами, и не краснеть удушливой волной, слегка соприкоснувшись рукавами. Мне нравится еще, что вы при мне спокойно обнимаете другую. Не прочите мне в адовом огне Гореть за то, что я не вас целую, Что имя нежное мое, мой нежный, Не упоминаете ни днем, ни ночью в суе, Что никогда в церковной тишине Не пропают над нами Аллилуйя. Спасибо вам и сердцем, и рукой За то, что вы, меня не зная сами, Так любите за мой ночной покой,